Глава пятнадцатая. Ловушка для заблудших душ. «Это же ты, та девчонка с особенными глазами!» — зашипел Йокай, изгибаясь и брызгая слюной. «Поверь мне, поверь! Остальные уже знают о тебе! Они тебя найдут и заставят страдать! Они убьют тебя!» Цубаки не шевелилась и продолжала указывать рукой на место между грязной деревянной ванной Афура и стеной с которой стекали липкие влажные испарения. Оттуда выглядывал Аканама. дух, что недавно поселился в общественной бане и сразу вызвал переполох среди жителей Камакуры. Он выглядел до ужаса омерзительно. Бурая кожа, покрытая зеленоватой слизью, длинные сальные волосы и такой же длинный язык, скользивший по полу, подобно тонкой змеи. Как только служители святилища Ямато-море узнали о новом нападении Йокая и странной болезни — которая поразила всех посетителей бани, они тут же поспешили в город, чтобы изгнать духа. Но не успели вовремя. Когда Хару, Цубаки и сопровождающие их Кэтару добрались до нужного места, все работники уже лежали на полу со стекленевшими глазами. И лишь один Аканама ползал между ваннами Афура, слизывая с дерева грязь. «Еще немного, и он рассеется», — сказала Цубаки, оглядывая пойманного в ловушку Йокая, у которого от напряжения вздулись на шее вены. «Да, я тоже чувствую, что он уже готов покинуть этот мир», сказала Хару и еще сильнее сжала черные четки в руке. Невидимая нить, опоясывающая монстра, стянулась, заставляя его глаза выкатиться из орбит. «Ты навела их на меня!» — верещал дух, извиваясь в агонии. «Скажи мне свое имя! Скажи имя сейчас же!» На лице Цубаки не отразилось ничего, кроме отвращения. Она даже бровью не повела когда Аканама начал брониться и осыпать её самыми грязными оскорблениями. Чуть поодаль сидел на деревянной кушетке Кэтеру. Он придвинул одно колено к груди и хмурился, отчего его глаза превратились в черные щелочки, которые теперь было почти не различить на фоне темных кругов, возникших то ли от недосыпа, то ли из-за особенностей оборотней тануки. Сопровождение Цубаки во время совместных походов в город Сэммёдзи уже стало его постоянной обязанностью. И каждый раз он видел, как йокаи угрожали девчушке акама да так, что волосы на затылке вставали дыбом. Но она никогда не жаловалась и не упоминала о своих проблемах в святилище, особенно в присутствии Юкио Ноками. Кэтеру ее молчание лишь выводило из себя, поэтому он старался держаться в стороне, не вмешиваясь в обряд изгнания духов. Но на деле же был готов в любой момент вступить в бой, если у Аммёдзе что-то пойдет не так. «Давай!» — крикнула Хару, стирая свободной рукой капельки пота с лба. Развернув свиток, на котором кто-то неумело начертил киноварью кривые знаки, Цубаки проговорила выученные слова заклинания призыва пяти духов Ян. И тут же яркое сияние осветило баню, отражаясь в налитые ведра в воде и разгоняя пар. канама попытался увернуться, но невидимые путы связали его слишком крепко, и теперь слизь, которая стекала по телу Йокая, начала испаряться а бурая кожа потрескалась от жара. Сжимая четки в одной руке, Хару достала из рукава маленькую деревянную коробочку с выгравированным на крышке знаком инь и открыла ее. Волосы всех присутствующих всколыхнулись от внезапного порыва ветра, и Юкая в одно мгновение затянула внутрь. На его месте не осталось ничего, кроме лужи зеленоватой слизи. «Готово!» — возгласила ученица Амёдзи, когда ветер стих. «Теперь...» «Сможем передать этого духа господину Юкиону Ками на допрос!» «Хорошая работа, Харутян, сказал Кэтеру, спрыгивая с лавки и подтягиваясь. «Интересно, почему трудились вы из -тян, а проголодался я?» «Давайте уже возвращаться, а не то пропустим ужин!» Харука окинула юношу-оборотня снисходительным взглядом, словно перед ней стоял несмышленый ребенок, с которым и разговаривать не стоило. И тут же повернулась к Какама, добродушно улыбаясь помощнице. «Ты сегодня молодец!» В этот раз заклинание получилось гораздо лучше, чем в прошлый. Похоже, у тебя и правда есть способности к нашему искусству. Хотя, думаю, с твоим даром можно овладеть совершенно любой магией. Наверное. Суха отозвалась Цубаки и, свернув самодельный свиток, убрала бумагу в рукав. Ей хотелось поскорее выйти из этой душной бани и ощутить дуновение ветра на влажном лице. Поэтому она закрыла рот рукой, пытаясь не дышать ядовитыми испарениями, оставшимися после Аканамы, и выбежала наружу. На улицах Камакура стояла непривычная тишина. Торговцы уже давно не открывали свои лавки, а зазывалы, которые обычно шумели на перекрёстках, наперебой приглашая в свои магазинчики, теперь даже не показывались. Если и встречались где-то редкие прохожие, то они сразу отводили испуганные взгляды и быстро пробегали мимо, стараясь скрыться в тени домов. Создавалось впечатление, что в городе свирепствовала чума. Люди боялись неизвестной болезни, и даже после наставления медзе и священников запрещающих хоронить близких раньше времени, все равно проводили обряды, страшась навлечь на себя проклятие. Еще чуть дышавших, находившихся в глубоком сне горожан, чьи души были украдены Йокаями, закапывали заживо, только бы скверно не перекинулась на других. Вера, горевшая раньше ярким пламенем в глазах жителей, с каждой новой луной угасала, ведь не осталось в городе ни одной семьи, которой бы не коснулся мор. Люди больше не приветствовали о медзе и не смотрели в их сторону, когда те проходили по улице. Все уже догадывались, что маги, священники и даже сами камни в силах им помочь. Цубаки немного отстала от Хару и огляделась, ища притаившихся в переулках враждебных Йокаев. Но округ оказался пустынной, и ничего, кроме тусклых блуждающих огоньков, летающих над бедолагами, что потеряли души прямо на улице, так и не удалось увидеть. Страшная картина лежащих на дороге тел к которым никто не смел прикасаться, заставила Акаму подумать о собственной семье, что жила всего в паре Ри от Камакуры. Добрался ли до них Мор, живы ли они еще. Несмотря на то, как родители обошлись со своей дочерью, в мыслях Цубаки часто возвращалась к матушке, ведь у нее всегда было слабое здоровье. И если ее каи доберутся до ее души Тама... Заметив задумчивость Акамы, Кэтеру сбавил шаг и вскоре поравнялся с девушкой. После дня, проведенного в городе, Тануки тоже выглядел не лучшим образом. Темная аура, царившая здесь, оставила свой мрачный отпечаток и на нем. Его волосы казались чуть более растрепанными, чем обычно, а в руках юноша-оборотень держал соломенную шляпу, которую то и дело до хруста сжимал и дырявил когтями. «Ты... ты в порядке?» — спросил Кэтру, как бы невзначай, и пнул камушек, лежащий под ногами. «Все хорошо?» Глаза Цубаки распахнулись от удивления, ведь личный слуга хозяина святилища обычно не интересовался ее делами. Я слышал, что тебе говорил тот аканама. Должно быть сложно каждый раз пропускать угрозы мимо ушей. Я и не пропускаю. Просто все равно ничего не могу сделать, пока на мне лежит это проклятие или благословение богини инари как вы его называете. Давай поговорим с Юкионуками, чтобы он больше не посылал тебя сопровождать о Аммёдзи. Это же не шутки, Цубакитян. Сейчас Йокая озлоблены как никогда, и они правда могут тебе навредить. Разве не поэтому кэтеру везде ходит со мной? Чтобы защитить? И все равно мы должны рассказать, с чем ты сталкиваешься. Нет! Цубаки возразила слишком грубо и слишком громко. Даже Хару, которая шла впереди, обернулась и с подозрением посмотрела на Тануки. Прошу тебя, не говори ему. На плечи Юкионуками и так свалилось много всего. Он каждую ночь охотится на Юрей, и я не хочу отвлекать его. Кэтру хмыкнул и почесал затылок. Ладно. И все же я не понимаю тебя. Такая маленькая и слабая, но пытаешься плыть против течения. Что ты можешь изменить своим упрямством? Карп, плывущий против течения, может стать драконом. Прервала их разговор Хару и взглянула на помощницу через плечо. Наша цубаки непростая девочка, правда? Однажды, услышав от бабушки эту легенду об упорной рыбе, которая прыгала через водопад, чтобы достичь чего-то большего, маленькая Акама на долгие годы запечатлела эту историю в памяти. Хоть Цубаки никогда и не стремилась сравнить себя с тем самым могучим карпом, но сейчас ей как никогда хотелось попробовать превратиться в дракона и изменить свою судьбу. Вслух же она просто сказала, «Давайте поскорее вернемся в святилище. Мне сегодня еще нужно успеть позаниматься письмом и выполнить работу, которую поручила старшая Мику». Собаки потянула Хару вперед, взяв ее под руку, и ускорила шаг, чтобы уйти на достаточное расстояние от Кэтеру. Сам же Тануки фыркнул, увидев, как девушки намеренно отрывались от него, словно намекали, что хотели бы посекретничать. Человеческое поведение и странные сравнения то с животными, то с рыбами и по сей день были для юноши-оборотня загадкой. Поэтому он тоже решил отвлечься. Рядом как раз стояла единственная на всю улочку открытая лавка с рисовыми шариками Данго, И Кэтеру, позволяя служительницам уйти чуть вперед, побежал к ней. «Харусан, могу я попросить тебя об одолжении?» — спросила Цубаки, когда Тануки оказался достаточно далеко от них. «Конечно, сделаю все, что в моих силах. Аммёдзи и Тира позволяет тебе в любое время заходить в читальню, а меня ни под каким предлогом не пускает туда. Не могла бы ты поискать среди книг записи Абакама, Кицуне и богини Инори?» Все что угодно, любые истории и заметки. Харос слегка замедлила шаг и, сдвинув очки на переносицу, заговорила тише. «Зачем тебе это нужно? Я хочу найти ответы. Какого рода?» Чуть отведя взгляд в сторону, Цубаки сказала. «Кто я такая? И почему Ками одаривают Такама своими силами? Я родилась среди крестьян и не имела возможности узнать что-то о своем даре. Вдруг это поможет мне лучше понять себя?» Она остановилась и склонила голову, стараясь выказать почтение ученицы о Мёдзе, и все же чувствовала небольшую вину, ведь не могла рассказать о настоящей причине этой просьбы. Живя в деревне, Цубаки научилась еще одному важному правилу когда хочешь что-то скрыть, повидай почти всю правду, но утаи самое главное. Я, наконец, немного научилась читать, хотя раньше думала, что мне в жизни не представится возможности взять в руки книгу продолжила она, поднимая взгляд на собеседницу. «И теперь я работаю в святилище, но ты же знаешь, как ко мне относится Амёдзи и Тира. Он никогда не пустит меня в читальню». «Ладно», — вздохнула Хару, сдаваясь под натиском Акама. «Только потому, что ты мой друг и надежный соратник». Слова отозвались теплотой в душе Цубаки, и ее губы невольно растянулись в улыбке. Иметь рядом человека, на которого можно положиться, оказалось гораздо приятнее, чем она думала. Я поищу и принесу тебе нужные книги вместе со свитками для обучения. Спасибо, Харусан. Правда, спасибо. Серый дымок поднимался к небу, плавно извиваясь, подобно праздничной ленточке на ветру, во время фестиваля Танабата. Седьмой день седьмого лунного месяца неумолимо приближался. То было единственное время, когда богиня инори проявляла благосклонность к своим посланникам и одаривала подданных новыми званиями в честь встречи на небосводе двух звезд. Арихима и Хикабуси. Именно этого дня больше всего ожидал Юкио, чтобы узнать, достоин ли он подняться на ступень выше и навсегда покинуть святилище Ямато-Мори, став личным слугой богини. Чутье подсказывало, что год выдался неудачным, и потому даже не стоило надеяться на повышение. В очередной раз выдохнув терпкий дым, хозяин святилища высыпал оставшиеся пепел с трубки в мешочек и взглянул на мерцающие звезды. Сколько времени он провел за курением? Луна успела ярко разгореться и проплыть половину неба, но в голове у Юкио так и не прояснилось. Сбросив себя испачканной темной кровью Хаори, Китсуна зашел в дом и даже не посмотрел в сторону Эма, гора которых скопилась на столе за последние дни. Ни он, ни Амедзи, ни священники. Никто не успевал добросовестно выполнять свои обязанности, ведь в тяжелые времена людям ни к кому было обратиться поэтому они бесконечным потоком шли в храмы. Наверняка в большом святилище Цругаука-Хатимангу, обиталище древнего божества и защитников всех воинов, тоже было полно работы. Но Юкио не хотел узнавать о делах других Ками, и уж тем более не хотел тревожить богиню Инри. Если она услышит о том, как на самом деле обстоят дела в Камакуре, точно не примет его. Юкио уже несколько дней исследовал теневую сторону горы, искал духов, сбежавших в лес, и допрашивал Йокаев, но каждый раз возвращался ни с чем. Кто-то намеренно запутывал следы, не давая обнаружить убежище Юрей. Неужели Амеонна решила пойти против воли посланника богини Инори? От этих мыслей Юкио охватила злость, и его пять хвостов загорелись голубым огнем, из-за чего в комнате запахло паленым деревом. Больше ждать было нельзя. Он усмирил пламя, успевшее прожечь татами в нескольких местах, и сел перед небольшим черным котлом, который грелся на медленно тлеющих углях. Когда хозяин святилища хотел успокоиться, он всегда готовил одну чашу с чаем, и это помогало справиться с гневом, свойственным всем кицуны, даже тем, кто уже давно стал божеством. Вода в котле начала медленно закипать. В комнате приятно запахло паром и бамбуком, и Юкио прикрыл глаза, наслаждаясь тишиной. Сзади послышались тихие шаги. Кто-то осторожно зашел внутрь, чуть шурша носками по татами. «Садись!» «Выпей со мной чаю», — предложил хозяин святилища, учуя в знакомый запах. Вода уже закипела. «Здравствуйте, господин Юкио Ноками. Извините за позднее вторжение», — проговорила цубаки, и вслед за ней по комнате поплыл легкий аромат цветочного мыла и туши, в которой Акама пачкала пальцы всякий раз, когда садилась рисовать или учить иероглифы. «Я только пришла забрать свои записи». «Сегодня мы должны найти сбежавших Йокаев». Думаю, ты уже накопила достаточно духовной силы. Но вы же сами видели, что в прошлый раз у меня не получилось использовать дар на дальнее расстояние. Значит, сразу пойдем в лес сотни духов и начнем прямо оттуда. Мы не можем больше откладывать это дело. Он услышал недовольный вздох Цубаки, но тут же заметил краем глаза ее красная хакама, раскинувшаяся по татами. Она все же опустилась на циновки, безмолвно соглашаясь на чаепитие. Вы чем-то расстроены? «Давай сначала посидим в тишине, а потом будем говорить». Юкио чуть раздраженно дернул правым ухом, но спустя мгновение добавил. «Я приготовлю для тебя вкусный чай». Взяв бамбуковый черпачок, хозяин святилища зачерпнул горячей воды из котла и вылил ее в белую чашу с неровными краями. Его длинные светлые рукава колыхались от каждого движения, но не задевали расставленную перед очагом церемониальную утварь. По комнате разливался мягкий звон колокольчиков фурин, подвешенных под карнизом, звук которых смешивался с переливами воды и шумом кипящего котла. Запахло свежей травой. Юкио раскрыл черную баночку с моття и вложил в чашу две бамбуковые ложечки чайного порошка. Изумрудная россыпь на фоне белой глины напоминала ветви деревьев, закрывающих собой облачное небо. Он не мог видеть лица Цубаки, но слышал, как быстро билось ее сердце и как она задерживала дыхание, будто и вовсе забывала, что для жизни необходимо раз за разом делать вдох. Юкио даже забеспокоился, не заболела ли Акама. Но вскоре перестал думать и об этом. Он полностью погрузился в безмятежность, которая рождалась во время чайной церемонии. Есть только это мгновение. Только пар, поднимающийся от котла, и только чаша с чаем цвета весенней травы. Живя в уединении в святилище Ямато-море, Юкио не считал нужным интересоваться человеческими традициями. И обычно не следовал ни одной из них. Он даже не мог представить, что своим предложением приготовить для Цубаки всего одну чашу, возвысил Акаме и поставил ее наравне с аристократами, кому дозволялось заниматься искусством и кого приглашали на подобные церемонии. Поэтому она, обычная крестьянская девушка, не могла успокоить дыхание или отвести взгляд от завораживающего действа. Ей. Единственный из смертных. Довелось увидеть, как сам посланник богини Инори сидел на коленях перед кипящим котлом и плавными, выверенными движениями готовил чай. Юкио поставил чашу на татами рядом с Цубаки и кивнул, словно давая свое разрешение. Неуверенно обхватив ее ладонями, Акама вдохнула приятный свежий аромат и сделала глоток, нарушив тем самым правильный порядок действий. Конечно же, она не могла знать, как вести себя во время церемонии. Но даже то, насколько неловко она склонилась в знак благодарности прямо с чашей в руках, не разозлило Юкио, а показалось ему забавным. Уголки губ хозяина святилища чуть приподнялись, и он вновь отвернулся к котлу, чтобы не смущать собаки. «Спасибо за вкусный чай», — сказала Акама и поставила пустую чашу перед собой, рассматривая естественные серые узоры на обожженной глине. «Знаете...» «Вы так красиво выглядите, когда посвящаете всего себя чайной церемонии. Пожалуй, я напишу серию картины, назову ее «Тридцать шесть обличий Юкио чтобы показать посланника богини Инори со всех сторон». Она улыбнулась и окинула на внимательным взглядом, словно пыталась запомнить каждую деталь, но Юкио никак не мог понять, шутит она или же действительно собирается снова его нарисовать. «Ты не должна писать картины» где изображены лица Ками. Мы скрываем свою истинную сущность от людей. Но вы показали свое лицо мне. А еще Амёдзи и Тира, Кануси Кимури и Харусан. Это другое. Мы доверяем лишь некоторым людям. Но будет ли божество оставаться божеством, если каждый прохожий узнает, как оно выглядит? Может, в каком-то трактате или священном тексте написано, что камень теряет силу, если его правдоподобно изобразить на бумаге? Цубаки приподняла бровь и тут же отрицательно покачала головой. «Не думаю. А если люди узнают, как на самом деле прекрасно божество, которому они поклоняются, то и вера их станет сильнее. Просто... просто не изображай мое лицо так часто, как хотела. Ладно?» — попросил Юкио и приложил ладонь ко лбу. Спорить с этой Акама оказалось действительно бессмысленной затеей. «Да и как объяснить простой смертной что богиня не желает видеть изображения своих посланников на бумаге. Ведь люди по ошибке и невежеству принимают такие картины за истинный облик Инори, а иногда даже уносят свитки с образами Китсуна в маленькие святилища и поклоняются им, одаривая случайных каме, молитвами и подношениями, которые предназначались не им. «Я поняла. Тогда можно нарисовать вас с закрытым лицом». «Я видела в одной из лавочек при входе в Ямато-море лисью маску для фестиваля. Вам бы подошла такая». И как только его излюбленный ритуал — выпить чая и настроиться на важное дело — обернулся праздным разговором, свойственным только людям. Впрочем, с Цубаки любая беседа становилась похожей на игру, будто они каждый раз соревновались, за кем останется последнее слово. Возможно, он позволил себе лишнее, общаясь с человеческой девушкой, чья жизнь была всего лишь кратким мигом, который не стоил внимания божества. Так всегда говорила она, богиня Инари. Ты же понимаешь, что наше задание очень серьезное. Хозяин святилища накрыл крышкой котел с водой и расправил рукава. Для тебя это может ничего не значить, но для меня важна каждая потерянная на моей территории душа. Ты лишь простая смертная. Поэтому выполни свой долг, И не пытайся взять на себя больше. Конечно, я все понимаю. В последнее время вы выглядели измотанным, и я позволила себе немного вас повеселить. Видимо, вышло не слишком уместно. В голосе Акама слышалось разочарование. И она встала, повернувшись в сторону раскрытых дверей Сёдзи, чтобы Юкио не смог разглядеть выражение ее лица. Китсуна свел брови, увидев лишь спину девушки. И ему почему-то захотелось повернуть время вспять, и не говорить необдуманных слов, только чтобы Цубаки продолжала беззаботно ему улыбаться. И все же он сказал, «Пожалуйста, подожди меня в саду». Она пожала плечами обозначив неглубокий поклон, вышла из дома. Раздвижная дверь захлопнулась, а хозяин святилища так и остался сидеть перед очагом, направив янтарный взгляд на покрывшиеся пеплом угли. И о чем он только думал? Стоял необычайно жаркий месяц Минадзуки, и даже ночной ветер не спасал от духоты, которая нависла над Камакурой тяжелым пологом. Дорога до леса сотни духов вела в гору, и пока Цубаки поднималась, с трудом вдыхая обжигающий воздух, ей вспоминались страшные истории о восьми горячих адах, в которых страдали грешники. Казалось, она сейчас тоже мучилась в одном из них. Вскоре впереди возникла темная стена деревьев, сквозь которую вела лишь одна узкая тропинка с нависающими над ней разлапистыми ветвями древних елей. Стоило только пересечь эту границу леса, как на цубаке шедшего впереди Юкио опустилась прохлада, будто путники неожиданно провалились в глубокий погреб. Но эта свежесть не дарила облегчения. От царящего на территории Йокая в холодка леденели пальцы, а по спине пробегали мурашки, которые хотелось встряхнуть, как на насекомых. Цубаки приобняла себя руками и на мгновение обернулась. Яркие огни камакуры все еще мерцали среди кривых стволов, но и они медленно затухали, скрываясь в легкой дымке, которая ползла со всех сторон, словно окружая незваных гостей. Шагов Юкио было почти не слышно, и Акама невольно загляделась на фигуру, что плыла впереди, напоминая безмолвного призрака. Сегодня хозяин святилища надел темно-серое кимоно с серебристым поясом а белые волосы убрал в тугой хвост на затылке. Вокруг него ровным кругом горели голубые кицунеби, которые отгоняли любопытных йокаев, не давая им подобраться ближе. С самого чаепития Юкио и Цубаки не обмолвились и словом, и только изредка бросали друг на друга взгляды. Впервые за все время их знакомства Акама сказала что-то такое, что вывело Кицуна из себя, и это еще раз напоминало, что Каме — божество, которое способно возвысить, или низвергнуть простого смертного. С ним всегда нужно сохранять бдительность. «Здесь», — бесцветно проговорил Юкио, указывая на плоское бревно, перегородившее дорогу. Цубаки шагнула в указанную сторону и разложила свои вещи на дереве, которое будто кто-то отшлифовал. Немного дальше, в тени ветвей, скрывался Йокай с тремя горящими глазами. Он подполз поближе и пролепетал, с трудом выговаривая человеческие слова. «Красивая! Жаль, что твоя душа уже принадлежит ему. Но я могу освободить тебя от бремени. Тебе нужно только пойти со мной». Что-то зашипело, и монстр с визгами бросился обратно в кусты, подгоняемые тремя пылающими кицунами. Юкио сложил руки на груди и пробормотал. «Смелости этим отбросом не занимать. Душа...» уже принадлежит ему конечно Йокаи могли говорить все что угодно только бы увести жертву за собой но эти слова заставили цубаки вздрогнуть ведь они были правдивы сейчас Акама действительно принадлежала святилищу ямата море а значит и Юкионоками. она могла признаться самой себе что думала о кетцуна чаще чем дозволялось обычному человеку и эти чувства слишком сбивали ее с первоначальной цели все чего она когда то хотела это освободиться от проклятия и уйти как можно дальше от мест, напоминающих ей о юкаях. «Ты готова?» — спросил Юкио и встал над ней, словно надзиратель. «Да». Цубаки расправила белый лист и достала бутылочку с заранее растертой тушью. Грудь сдавила от нахлынувшего возмущения. Совсем недавно казалось, что хозяин святилища относился к ней по-особенному, но теперь она ощущала себя лишь инструментом, с помощью которого хитрый Кицуна мог быстрее достичь желаемого. Захотелось хлопнуть себя по щекам, чтобы вернуть способность здравомыслить. Как и любая девушка, Цубаки не могла не поддаться обаянию Юкио Ноками. Но только сейчас впервые осознала возникшую привязанность. Что-то не так? Акама качнула головой. Тогда давай начнем. Хотя подождите. Она все же не смогла промолчать, и, поднявшись с поваленного дерева, встала напротив хозяина святилища. «Мне нужно кое-что понять. Думаю, ты выбрала не слишком подходящее место для этого». «Всего одно слово от вас, чтобы я смогла сосредоточиться на задаче», — проговорила Цубаки, уверенно приподняв подбородок. «Как вы и сказали, я лишь человек, который не должен брать на себя лишнее. И тем не менее, мне показалось, что за последние месяцы мы стали ближе, чем просто божество и его слуга. Разве я не права?» Юкион мгновение замер с растерянным выражением лица, будто не представлял, как именно должен ответить на подобное признание. А потом достал из рукава длинную тонкую трубку и прокрутил ее между пальцами. Это был равноценный обмен. Голос хозяина святилища прозвучал необычайно низко и не так мелодично, как привыкла цубаки: «Ты помогаешь мне, а я взамен делаю твою жизнь более-менее сносной». Ей хотелось рассмеяться прямо в лицо этому божеству. Ведь она видела, что Юкио отвел взгляд, а его хвосты беспокойно зашевелились за спиной. Он лгал. Но разве можно было уличать Ками во лжи? «Ладно, хорошо. Еще раз простите, если я вела себя неподобающе». Фальшиво улыбнулась она. «Раз мы разобрались во всем, давайте приступать». Юкио, но Ками всё-таки зажёг табак в трубке и выпустил в воздух тонкие струйки дыма. «Можно попросить вас не курить рядом со мной?» Вся одежда пропахла отвратительным запахом, который мешает мне сосредоточиться на картине. Отчасти это действительно было правда. Цубаки не любила терпкий аромат табака, ведь ее отец так много курил, что в доме вечно висела тяжелая дымка, от которой у маленькой девочки случались приступы удушья. Но сейчас она заговорила об этом только для того, чтобы позлить ее кионоками. К ее удивлению хозяин святилища послушался, и медленно опрокинул кисеру, откуда на землю посыпался серебристый пепел. «Как скажешь. Если готово, то давай начнем поиски с которых ты видела в городе пару недель назад. Я допросил здешних йокаев, и все они подтвердили, что в лес сотни духов действительно наведывались чужаки. Возможно, наши беглецы прячутся в одном месте», — проговорил Юкио, убирая трубку обратно в рукав и взамен доставая миниатюрный веер у Тива, Укутанный белым платком и украшенной утонченной вышивкой, голубыми незабудками. А это ниточка к Кьюрей, призраку, который недавно напал на самурайский дом. На веере остались следы скверны. Собаки кивнула. Сейчас она чувствовала себя более уверенно, чем во время первых попыток использования дара. Казалось, вместе с кровью по телу бежала горячая энергия, которая рождалась между бровями. Метка на лбу пульсировала в ожидании, когда Акама возьмется за кисть. Послушай! заговорил Юки Онуками, касаясь ее плеча. Твоя сила наверняка заведет нас глубокого владения хозяйки леса. А эта госпожа большая почитательница кривых дорожек и сложных иллюзий. Что бы ты там ни увидела или не услышала, ты не должна сворачивать с пути. Понимаешь? Ты не должна отходить от меня ни на шаг. Хорошо, Юкио Нуками. Я не в первый раз имею дело с Юкаями и знаю, какими они бывают коварными». Хозяин святилища отпустил ее плечо и недовольно выдохнул. Цубаки взяла кисть и прикрыла веки, пытаясь восстановить в памяти момент, когда видела Кау Кэганов в последний раз. В голове сразу же родилась яркая картина. Длинные волосы, заполняющие половину комнаты, следы тины и грязи вокруг, желтые глаза, смотрящие со страхом и ненавистью. Акама пропитала кисть тушью, и провела на бумаге первые тонкие линии, которые постепенно превращались в более смелые, размашистые штрихи. Начав рисовать Йокая, она вновь окунулась в беспроглядную черноту и сразу же отчетливо услышала голоса, чей-то тихий шепот, звучащий впереди. «Скоро все закончится. Потерпите немного, и у вас будут новые дела. Не стоит дуть в раковину. Никто за нами уже не придет и ничего не даст». «Нас обманули!» «Хозяйка леса защитит!» «Глупо надеяться на это. Она тоже не на нашей стороне!» Один из голосов точно принадлежал женщине, но звучал так хрипло, будто его обладательница проспала всю ночь на льду озера. Перед глазами промелькнул плоский лепесток веера, который принес Юкио Ноками, а за ним появился образ девушки в изорванных белых одеждах. Вся ее кожа была покрыта темными кровоподтеками а губы посинели от холода цубаки раскрыла глаза возвращаясь в свое тело и тут же пошатнулась от нахлынувшей слабости но теплые ладони поддержали ее мягко касаясь спины юкио стоял совсем рядом и на его лице отражалось то ли беспокойство то ли недоумение слегка поведя плечами чтобы освободиться от рук хозяина святилища акама несколько раз зажмурилась пытаясь вернуть четкость зрению и взглянула на исписанную тушью бумагу за время ведения она успела нарисовать довольно подробную картину. Небольшую поляну среди лесной глуши с пылающим костром посередине, вокруг которого сидели Йокайи. Многие из них были изображены нечетко, лишь силуэтами, но одно существо Цубаки узнала точно, того самого Каукэгана из дома семьи Тори. Ниже она увидела и другого прорисованного Йокая, что расположился чуть поодаль от остальных и походил на печальную девушку в светлых изорванных одеждах. Над нечистью возвышалось дерево Адзуса с раскидистой кроной и крепкими корнями, выступающими из земли. К его стволу со всех сторон тянулись тонкие черные нити, которые изгибались и спутывались в воздухе, исчезая внутри. «Что это?» — спросила Цубаки, и по ее шее пробежал холодок. «Хотя нет, не отвечайте, давайте лучше поспешим, пока следы еще видны». Она подскочила, хватая на ходу картину и перепрыгнула через бревно. Стой! Юкио поймал ее запястье. Мы идем вместе, не забыла? Держи меня за руку. Прошу вас! Давайте сегодня без прикосновений! Бросила Акама и вырвалась, устремляясь вперед по тропинке, где еще виднелись мерцающие следы маленьких человеческих рук, которые могли принадлежать только к Эукэгону. Не отставайте! Субаки! Зашипел хозяин святилища, но все-таки поспешил за ней, подхватив оставшиеся на дереве вещи. Она больше не могла остановиться. метка обжигала лоб, а кровь в теле словно закипала и звала бежать дальше по следам темной ауры до тех пор, пока кама не найдет искумое. Лес становился все непроходимее, а протоптанная тропа теперь сменилась еле видной тропинкой, петляющей среди камней и высокой травы. Цубаки сжимала свою картину в руках, будто подпитывалась от нее силой, чтобы идти дальше, и слышала, как сзади шлистели ветви низких деревьев, которых касался Юкио. Его кицунаби плыли по воздуху рядом, освещая путь. И потому Акама не чувствовала страха, даже когда видела тени заблудших душ и их пылающие глаза среди изгибающихся черных стволов. Темная аура сбежавшего Кэукэгана походила на густой туман, оседающий на всем, до чего дотрагивался Йокай. И Цубаки, раздвигая ладонями высокую траву, все сильнее ощущала присутствие скверны. «Подожди!» — послышалось эхо голоса Юкио, Как будто он кричал издалека. Цубаки обернулась, и волосы у нее на затылке стали дыбом. Хозяина святилища нигде не было видно, а перед ней раскинулся глухой, черный лес. Вокруг все еще велись три голубых кицунаби, но их света больше не хватало, чтобы отгонять нечисть. Тени в зарослях зашевелились и поползли вперед. Юкионоками! крикнула Цубаки, и ее голос отозвался в кронах высоких деревьев. Где-то светки сорвался черный ворон но никакого другого ответа не последовало. Проглотив ком, вставший поперек горла, Акама нащупала дрожащими пальцами самодельный свиток, который лежал в рукаве, и мысленно отругала себя за то, что именно сегодня не взяла Кицуна за руку. Она думала, что в состоянии распознать любую уловку Йокаев, ведь за свою короткую жизнь её бесчётное количество раз пытались убить и заманить в ловушку. Но бдительность простого человека — Ничего не стоило против силы, которая с такой легкостью увела Акама прямо из-под носа посланника богини Инари. Цубаки запустила руки в волосы и схватилась за уложенные в аккуратную прическу пряди. «Что теперь делать? Куда бежать? Как найти Юкионуками?» Вопросы роились в ее голове, но она никак не могла найти ответы. Темная аура Каукагана все еще чувствовалась в воздухе, как если бы кто-то утром воскурил благовоние в комнате, а к вечеру снова вошел в помещение, слыша лишь отголоски прежнего аромата. Так и Акама улавливала остатки ауры, но эти ниточки ускользали от нее. Духовных сил не хватало, чтобы столько времени поддерживать связь. Выбора не было, и она бросилась по следам, пока еще могла их различать. Цубаки надеялась, что юки уками сможет найти ее благодаря огонькам Китсунеби, которые плыли рядом, но стоило об этом подумать, как в небе раздался раскат грома. Сначала на лицо Акама упали несколько тяжелых капель, а через мгновение на землю обрушилась стена дождя, и лисьи огни с жалобным шипением потухли, оставляя цубаки один на один с лесными тенями.